Глава 19. 1979 год. Эвелин лежала в ванне. Вода успела остыть, лопнули последние пузырьки. Без Бренды в квартире стояла мертвенная тишина. Они мало времени проводили вместе, но Эвелин нравилась, когда в квартире чувствовалось присутствие другого человека. Хозяин квартиры разрешил ей какое-то время платить только за себя, из чего она заключила, что он хочет поселить кого-нибудь в освободившуюся комнату, но пока что у нее оставался шанс насладиться одиночеством. Впрочем, о наслаждении речи не шло. Ей требовался собеседник. Накануне Эвелин едва не созналась во всем Теду, но в последний момент удержалась. Он был таким хорошим другом, что она могла предсказать его реакцию, но уверенности всё равно не было, и риск лишиться его повергал её в ужас. Тэд был единственным, кто у неё остался, не считая Джулиана, с которым она и подавно не собиралась делиться своей тайной. Скоро надо было решаться, как быть. Эвелин погладила себе живот. Ей показалось, что она замечает, как он меняет очертания, Как там, где раньше ничего не было, растёт выпуклость, как живот округляется, одежда уже становилась ей тесна. Пока что никто ничего не замечал. Незнакомые люди не обращали внимания, что с кастинга она набрала пару лишних фунтов. Всё ещё можно было вернуть в прежнее состояние. Для этого достаточно было посетить специальное место. Теперь это не было нарушением закона. Ей не пришлось бы искать какую-то грязную подпольную клинику. 70-е годы все-таки. Как женщина, она имела право поступить со своим телом по собственному усмотрению. Эвелин сознавала иронию ситуации. Не могла забыть того, каким образом оказалась в таком положении. Эвелин полагала, что ситуация сработает в ее пользу, когда придется объяснять врачу, что она нуждается в помощи. Не замужем, у нее никого нет, как нет и связи с отцом ребенка, не говоря о постоянном доходе. Любой согласился бы, что такой женщине не стоит рожать. Оставалось принять решение и покончить с проблемой. Никто ничего не узнал бы. Никто, кроме нее самой. Сама она останется с этим знанием, и оно будет пожирать ее до конца дней. Эвелин не мыслила себя без детей. Не могла припомнить минуты без уверенности, что когда-нибудь станет матерью. Не могла представить свою старость без внуков. В глубине души она знала, что станет прекрасной матерью. Хотя бы потому, что ее собственная преподала ей хороший урок, какой матерью быть нельзя. Беда была в том, что все произошло не вовремя. У нее не было ни мужа, ни даже зыбкой перспективы замужества. Она только что получила работу, о которой мечтала, открывавшую перед ней целый мир возможностей. Эвелин Маунткасл стояла на пороге всего, чего только можно было ждать от успешной карьеры. Казалось бы, это облегчало ей решение, и всё же она встала и ёжись потянулась за полотенцем. Когда она выпрямлялась, животик становился заметнее, Им нельзя было не гордиться. У нее внутри развивалась новая жизнь, на которую трудно было не обратить внимание. Но как же ей не повезло со сроками? Сейчас был самый неудачный момент для беременности. Начать с того, что Джулиан ее убьет. Его жирное агентское вознаграждение превратится в дым, если придется подбирать на роль новую актрису. Продюсерская компания ни за что не согласится ждать, пока она родит, А значит, работа её мечты уплывёт из рук. Выбор был прост — либо роль, либо ребёнок. Тридцать лет — уже не девочка. То, что сейчас происходило у неё внутри, могло оказаться для неё единственным шансом материнства. Одеваясь, она в сотый раз обдумывала предстоящие шаги. «Ей придётся вернуться в суфолк». Без работы и без сбережений она не сможет самостоятельно жить в Лондоне. Из этого вытекала необходимость разговора с Джоанна своей доле в родительском наследстве. До сих пор она не проявляла к этому интереса. Ей так хотелось независимости, так хотелось самой идти по жизни, что заставить Джоанн продать дом и забрать свою долю значило бы признать свой провал, а такой радости она дарить сестре не собиралась. Но ребёнок всё это отменял. Она не могла позволить себе независимость, если ей придётся заботиться не только о собственных нуждах. Пуританка Джоан придёт в ужас, но на улицу её не выкинет. А если бы даже захотела, то Питер ей не позволит. В её силах было, правда, превратить жизнь Эвелин в ад. Она не удержится от подлых комментариев по поводу вынужденного возвращения сестры домой с плодом позора в Подоле. Джоанн будет старательно унижать Эвелин изображать её дешёвкой. Что ж, такова цена, которую ей придётся заплатить за решение сохранить ребёнка. Но не вечно же ей мучиться. Когда ребёнок пойдёт в школу, она сможет опять начать работать. Так ведь поступают современные женщины, такие как констебль криминальной полиции Карен Уокер. Эвелин потеряет только четыре года, максимум пять лет от своей карьеры, зато потом у нее будет чудесный ребенок и богатейший жизненный опыт, бесценное подспорье для актрисы. Как не жаль жертвовать ролью в добро пожаловать в рай, в конечном счете это только пойдет ей на пользу. Причесываясь, Эвелин поняла, что решение уже принято и нисколько не удивилась. Если быть честной с собой, то она с самого начала знала, что не станет избавляться от ребёнка. Но при этом никогда никому не признается, кто его отец. Надо думать о своей репутации, а значит, всё сделать, чтобы он оставался в неведении. Её ребёнок не имеет к нему никакого отношения. Она была ужасно наивной, но усвоила урок. такой с ней больше не повторится». Если опять сложится такая ситуация, она, по крайней мере, не станет жмуриться. Что ж, теперь ей надо всего лишь... Эвелин затошнила при одной мысли об этом. Джулиан, Джоан, Тед. Всем им придется сказать, что она, Эвелин маунт родит сама и будет одна растить ребенка.